Роковая ошибка, которую мэтру Шепту пустил в своих расчетах, была до нелься глупой и всего лишь арифметической. То ли где-то не ту циферку поставил, то ли сложил-отнял неправильно, но в результате срок в один цикл, который он назвал, оказался неверным. И войдя в пирамиду, исполнительный ученик застал почтенного мэтра в середине трансформации. Он был еще и весьма впечатлительным, этот честный юноша. Увидев жуткое существо, напоминающее недоваренную тушу с лоскутами свитающей кожи, которое ползло ему навстречу и что-то ничтеннераздельно хрипело, он сделал логичный вывод. Бедный наставник все-таки превратился в чудовище, как и опасался. Схлипывая и утирая слезы на ходу, он выбежал наружу и закрыл за собой дверь. Навсегда. Еще цикл спустя незадачливый маг обрел надлежащий вид и способность говорить, но было поздно. Две тысячи лет он ждал благоприятного случая, надеялся, что когда-нибудь каким-то чудом кто-то все же найдет способ войти в гробницу, и тогда он сможет этому кому-то все объяснить, а в ответ ему помогут выбраться из заточения. И в один прекрасный день дождался. Сначала почтенный мэтр был без ума от радости. Человек, сумевший проникнуть внутрь, оказался коллегой, что являлось несомненной и редкостной удачей. Коллеге не надо объяснять на пальцах вещи, понятные любому магу. Он всё поймёт и во всём разберётся. А главное, ему под силу снять то злочастное защитное поле, исходной точки которого у шеп так предусмотрительно расположил снаружи. Молодой человек охотно согласился помочь, но попросил для начала ознакомиться со всеми записями по эксперименту, чтобы иметь полное представление о ситуации и разобраться в структуре защитного заклинания. да и вообще в данной школе магии. Так как он, извините, чужестранец, его учили совсем по-другому, и новую для него школу он должен сначала изучить. Изучение длилось подозрительно долго, и Ушеб уж начал было подозревать, что вежливый коллега его попросту надул, но в конце концов молодой маг вернулся, и даже не один. Он рассказал, что не только изучил, но и усовершенствовал методику Ушеба и хотел бы повторить его эксперимент. По каковой причине ему, в свою очередь, тоже требуется помощь. Защитное поле он снять не сумел, но придумал другой способ вытащить жертву с собственной предусмотрительности из остылевшей гробницы. Телепорт. Словом предложил взаимовыгодное сотрудничество, на которое доверчивый старик без колебаний согласился. Чем закончилась их договорённость, всем известно. Бессовестный чужестранец всё-таки надул партнёра и телепортировался оттуда один. Будущему победителю не нужны были конкуренты. Обманутый маг обиделся до глубины души и несколько лет щедро сыпал колварному коллеге разнообразными проклятиями, которые вряд ли могли нанести хоть какой-нибудь ощутимый вред культивированному некроманту, да к тому же бессмертному и неуязвимому. Спустя в пар и поняв, что так он ничего не добьётся, пошценный мэтр обратился за справедливостью к своим древним богам. Денный ночь надосаждал он им просьбами послать в этот мир достойного героя, который мог бы добраться до президентного глядва преступника, не взирая на бессмертие. И бедные боги, которым настойчивый старик проклевал все мозги, пошли советоваться коллегам. Совершенно случайно они набрели на некоего создателя, в чертогах которого обитался один симпатичный святой, известный тем, что когда-то давно ещё при жизни имел дело с упомянутым злодеем и даже относительно успешно. Боги как-то между собой договорились, святой с радостью согласился помочь несчастной жертве, и беднягу отправились в миссии спасения и восстановления справедливости, не уточнив предварительно, где объект спасения находится и как до него добраться, вернее, от него выбраться. И теперь они сидят там вдвоем, поскольку у спасителя не сохранилось ни одного ориентира из тех, что он знал при жизни. Метр Вельмир опять на глазах помолодел. Кантер невольно подумал, что при такой частой смене облика у него не больше шансов сохранить свою тайну, чем у замороженного в пирамиде коллеги самостоятельно оттуда выбраться. "То есть, осторожно уточнил Метр, вы хотите сказать, что там, внутри?" "Именно, подтвердил Шлар. Там внутри, вместе с обиженной на весь свет мумией, сидит ваш покойный друг. святой великомученик Фиандиль. И мы все трое были бы признательны, если бы нас каким-то образом оттуда извлекли. «Боги, это же так просто!» – не удержался воодушевленный Мафей. «Пусть мэтр скажет, как к нему войти, и мы войдем и всех вытащим телепортом». Вот тут и начинаются проблемы. Он сделал один-единственный ключ для ученика две тысячи лет назад – Где этот ключ сейчас, если он вообще уцелел, никому неизвестно. Скоро он не пользовался им для проникновения в гробницу, он нашел собственный способ. Я, заметьте, тоже. Следовательно, у нас есть следующие пути решения проблемы. Отыскать затерявшийся в веках артефакт, добыть записи повелителя и изучить их в одежде, что он свое открытие задокументировал, разобраться, как это получилось у меня при полном отсутствии магических способностей или банально взломать. Ах, да, ещё можно попробовать обратиться за советом к жителям деревни, но я бы не возлагал на этот вариант особых надежд. Возможно, послать нас подальше, они не решатся, но наверняка сделают вид, будто впервые о проблеме слышат. Сейчас я работаю над тем, чтобы сделать их разговорчивее, но это займёт некоторое время. И на этот период я попрошу вас не вести с ними переговоров, не согласовав предварительно со мной. Если у вас есть ещё вопросы, прошу задавать. У Метров были вопросы. У Метров, можно сказать, была огромная куча разнообразных вопросов, и Кантор невольно подумал, что его величеству будет полезно хоть раз на собственной шкуре прочувствовать, каково это, когда тебя достают бесконечными как и почему, половину из которых ты считаешь лишними, а на вторую половину не желаешь отвечать. На этот раз в огромной комнатки необычного магазинчика брат Аня поджидал не только подозрительный торговец, но и старый знакомый. При виде хитрой одноглазой физиономии на месте как ни странно почувствовал себя увереннее, хотя на самом деле понимал, что само по себе присутствие Асториуса вовсе не означает поддержки с его стороны, и более табу по всем раскладам в случае испадения интересов Мистрариус мгновенно сделает вид, будто не имеет с ним ничего общего. Брат Чань хорошо знал людей этого типа и не питал иллюзий, будто Астурио сможет занимать хоть какую-то сторону, кроме своей собственной. Если такие люди и вступают с кем-нибудь во временный союз, то лишь потому, что им это выгодно, и обычно такие союзы оказываются, ну, очень временными. Сейчас, судя по намекам Местролица, оброненам при их последней встрече, а также по его присутствию здесь сегодня, основным его интересом было свести потенциальных партнеров, и стать посредником при сделке, что не помешает ему предать любого из них или обоих, если в какой-то момент у него появится возможность таким путём увеличить свою долю. Но всё равно приятно было видеть хоть одно знакомое и понятное лицо в столь неловкий и неприятный момент. Что сказал повелитель? С живейшим интересом спросил торговец и два завершив подобающее приветствие. Его нетерпение было столь явственно, что выглядело даже невежливым. брачань подозревал, что если бы не опасения за исход переговоров, сей дурно воспитанный молодой человек и вовсе пренебрёг бы приветствиями, лишь бы поскорее услышать ответ. Поистине варварски нравы царят по эту сторону большого хинского хребта. Я получил разрешение, с достоинством отвествовал он, выкладывая на столик перед собеседником папку с бумагами. Вот вся необходимая документация. Если вам понадобится перевозчик, я попытаюсь изыскать такового среди своих подданных. Но боюсь, в этом случае о секретности можно будет забыть. Документация на харзе? Немедленно догадался партнёр. Не беспокойтесь, у нас есть возможность перевести всё это э не привлекая посторонних. Что насчёт действующих экземпляров, как я просил? Один прибор я привёз, но для полноценной работы в нём не хватает одной детали. Просто потому, что их сейчас вообще нет ни здесь, ни у повелителя, и не будет до осени. Так снимите одно из действующих. Но тогда он перестанет работать, а у нас их всего три. У вас останется ещё два, и более того, это ведь ненадолго. Вы получите сколько угодно приборов и гораздо раньше осени. Все параметры требуемого кристалла изложены в предоставленной документации. Ровным голосом сообщил брат Чань, чувствуя за собой силу логики, здравого смысла, но сильно опасаясь при этом, что собеседнику они недоступны. Ах, вот в чём дело, неожиданно воскликнула Астурилос, до сих пор скромно молчавший и довольно убедительно занятый бокалом вина. Господа, позвольте мне внести ясность, так как у вас, кажется, возникло некоторое недоразумение. Видите ли, братчаи, параметры магического кристалла, изложенные в этих научных трудах, ничем не помогут нашим уважаемым партнёрам. Они не пользуются магией при создании вещей, и в их версии излучателя магический кристалл будет заменён техническим аналогом. «Как вы это называли, господин Санчес?» «Генератором прерывистых волн», – подсказал торговец, – «совершенно верно. Нам нужен этот кристалл не за тем, чтобы его скопировать, а чтобы определить, что именно он излучает, и затем именно этот тип излучения воспроизвести». Наместник внезапно ощутил брескливое раздражение вроде того, что чувствует разумный и здравомыслящий человек, столкнувшись с дешевым мошенничеством, рассчитанным на полного дурака. Ему предлагали фактически уплатить вперед за неясные будущие услуги, причем без всяких гарантий. С другой стороны, отказываться на отрез тоже неразумно. Если обе стороны честно выполнят условия, сделка все же выгодна. Пожалуй, лучшим решением будет тоже запросить в обмен что-либо ценное. Он быстро перебрал в памяти записи предыдущего наместника, и нужное решение само пришло на ум. Повелитель придавал очень большое значение списку артефактов – Это было одним из главных его требований, и Харган мог даже безнаказанно пренебречь текущими делами ради поисков этих предметов. Один из них ему обещали здесь, и до сих пор обещают. Прекрасно. Удобный повод отложить сделку на неопределенное время, не прибегая к прямому отказу. «Хорошо», – доброжелательно произнес брат Чань, подкрепив слова учтивым поклоном. «Я предоставлю вам один из кристаллов, как только получу известный вам артефакт, который был обещан моему предшественнику. Камень на камень, из рук в руки. Но это самым фатальным образом замедлит работу, попытался протестовать торговец. Наместник вежливо, но твёрдо перебил его. Да осенью мы никуда не торопимся, а последние три действующих прибора слишком дороги сейчас, чтобы отдать любой из них по чистому обещанию без всякой гарантии. Астурия поднял удивлённый взгляд от бокала. А этот пропавший камень вы считаете надёжной гарантией? Нет, но он, по крайней мере, достаточно ценен, чтобы компенсировать возможную утрату кристалла. Санчес игарчонно вздохнул. Не умеет эти мистральцы скрывать свои чувства. Всё на лицах можно прочесть. Даже Астуриос, уж на что мастер, а всё равно на роже написано, что проидоха. А оружие вас чем-то не устраивает или кажется недостаточно ценным? Оно не является жизненно необходимым. К тому же, оружие в любом случае входит в оплату, но это как раз не самая срочная её часть. Мне нужно доложить наверх и посоветоваться, я не уполномочен. В таком случае можете оставить себе все документы и сам прибор, а касательно кристалла поговорим отдельно. Когда мне вас навестить? Торговец беспомощно покосился на asturio, словно вопрошая: "Кого ты мне привёл?" и попросил неделю для верности. Возможно, хватит и пары дней, но на всякий случай пусть будет неделя. Вдруг там наверху возникнут разногласия. Брат Чань почтительно кивнул и удалился на улицу, где ждал его телепортрист. По пути, пытаясь представить себе загадочных повелителей мистралийского торговца, в обращении наместника, они почему-то представлялись похожими на высших иерархов, между которыми тоже постоянно происходили какие-нибудь разногласия. Второй день путешествия получился ничуть не легче первого начавшись с утреннего животноводческого скандала он продолжился целым днём пребывания в одной каюте с лебознасильным убасом и частично акклимавшися хаши хотя бывший атаманша санитарных инспекторов вела себя тихо ни словом не вспоминала о тараканах и даже нашла в себе силы сказать спасибо за спасение своей многострадальной персоны находиться с ней рядом всё равно было неприятно неловко и чертовски некомфортно